«Так быстро растет и так много учится», — сказала Джесси Лавини, «что мисс Минчин скоро сделает ее учительницей и, конечно, даровой». «Нехорошо было с твоей стороны Лавви говорить мисс Минчин, что они устроили пир на чердаке. Откуда ты узнала это?» «От Лотти. Она еще мала»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 Восторженно зашептала Бекки и тотчас же уткнула голову в котел, потому что в судомойную вошла кухарка. Мисс Минчин рассчитывала, как и лавине, что Сара будет сконфужена и убита. Ее всегда раздражало, что никакое самое строгое наказание не пугало Сару,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 «Как трудно было бы мне перенести это наказание, — подумала она, — если бы волшебник не пришел ко мне на помощь так вовремя!» «Не может быть, чтобы она была очень голодна!» — шепнула Лавиния Джесси. «Посмотри на нее!» «Впрочем, она, может быть, представляет себе, что отлично позавтракала!» — с презрительной усмешкой прибавила она.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 а маленькие голубые глазки мисс Амелии выражали полнейшее недоумение. Она положительно не понимала, как можно казаться такой счастливой, находясь под высочайшей опалой. Впрочем, это было очень похоже на Сару. Она, должно быть, решила терпеливо перенести наказание. А Сара, раздумывая о чудесном превращении своей комнаты,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 На растрескавшейся каминной доске лежал кусок яркой вышивки, и стояли вазы и статуэтки. Красивые материи были прибиты к грязным стенам, а на полу лежало несколько больших мягких подушек, которые могли служить сиденьями. Деревянный сундук, стоявший в комнате Сары, был покрыт ковром, на нем лежали подушки, и он превратился в хорошенький диван.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 В них оказались разные принадлежности туалета. Чулки, башмаки, перчатки, изящная платьица из мягкой шерстяной материи, шляпа и зонтик. Вещи были хорошие и дорогие. На пришпиленной к платью бумажке было написано «Просит носить все это каждый день. Когда вещи износятся, их заменят новыми». Мисс Минчин была поражена.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 Сара взяла одну из своих книг и стала читать вслух для Бекки. Вдруг какой-то звук около окна привлек их внимание. «Там кто-то есть, мисс?» Несколько тревожно проговорила Бекки. «Да», — сказала Сара, прислушиваясь. «Похоже, как будто кошка царапается в окно». Она встала и подошла к окну. Звук действительно походил на царапанье.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 Это она. На другой день трое детей Монморанси сидели в библиотеке индийского джентльмена и старались по мере сил развлекать его. Он сам пригласил их. В этот день должен был вернуться из путешествия мистер Кармикел, и он с нетерпением ждал его. Мистер Кармикел пробыл в отсутствии гораздо дольше, чем ожидал. Приехав в Москву, он долго не мог найти удочеривших девочку русских. А когда ему, наконец, удалось напасть на их следы, оказалось, что они уехали. И ему пришлось остаться в Москве и ждать их возвращения. Мистер Кэрисфард сидел в своем покойном кресле. Дженнет, которую он любил больше остальных детей, поместилась около него на полу, а Нора сидела на табуретке. Перед камином лежала тигровая шкура. Дональд уселся верхом на голову тигра и прыгал на ней, воображая, что едет куда-то. И нужно сознаться, что он ехал довольно шумно. «Не кричи же так, Дональд!» — остановила его Дженнет. «Когда приходишь развлекать больного, нельзя развлекать его, крича во все горло. Такое развлечение слишком шумно, правда, мистер Кэрис Фарт? «Нет, ничего!» Ответил он, потрепав ее по плечу. «Это отвлекает меня от мыслей». «Хорошо, я буду сидеть тихо-тихо», — закричал Дональд. «Мы все будем тихи, как мышки». «Мыши так не шумят», — заметила Дженнет. «Одна мышь не может». «А много мышей могут», — возразил Дональд. «Тысячи мышей может». «Не думаю, чтобы и пятьдесят тысяч могли». Строго сказала Дженнет. А мы должны быть тихи, как одна мышка. Мистер керрис Фард засмеялся и снова потрепал ее по плечу. Папа теперь уже скоро приедет, сказала она. Не поговорить ли нам о пропавшей девочке? В настоящую минуту. Я и не могу говорить ни о чем другом, ответил индийский джентльмен. Мы так любим ее, сказала Нора. Мы называем ее не волшебная принцесса. Почему же это? спросил мистер Кэрисфард. Потому, ответила Дженнет, что она хоть и не волшебница, но будет богата, как принцесса волшебной сказки. Сначала мы называли ее волшебной принцессой, но это подходило к ней меньше. А правда ли? спросила Нора что ее папа отдал все свои деньги другу, у которого были алмазные россыпи, а потом друг убежал. Он думал, что все деньги пропадут и считал себя вором. Но ведь на самом деле он не был вором, заметила Дженнет. Нет, не был, сказал мистер Кэррисфарт, взяв ее за руку. Мне так жаль этого друга, продолжала Дженнет, ведь он не виноват. Как он, должно быть, мучился, бедной. Ты сообразительная девочка, сказал мистер Кэрисфард, сжимая ее руку. А рассказывали вы, мистеру Кэрисфарду, крикнул Дональд, про бедную девочку, но не нищую. Говорили вы, что она стала хорошо одеваться? Должно быть, и она пропадала, а теперь кто-нибудь нашел ее. Хэп! Воскликнула Дженнет. Он остановился у подъезда. «Это папа!» Дети бросились к окнам. «Да, это папа!» — объявил Дональд. «Но никакой девочки с ним нет!» Маленькие Монмаранси в одно мгновение исчезли из комнаты и сбежали вниз по лестнице. Так они всегда встречали отца. Слышно было, как они прыгали в передние, хлопали в ладоши и целовали своего папу. Мистер Керрисфард пытался встать, но снова упал в кресло. «Не могу», — прошептал он. Мне совсем нет сил». «Нет, дети», — послышался голос мистера Кармикелла. «Приходите через некоторое время, а теперь мне нужно поговорить с мистером Керрисфардом. Ступайте к Рамдассу и поиграйте с ним». Дверь отворилась, — и вошел мистер Кармикел. Он был как будто еще румяне обыкновенного и внес в комнату атмосферу свежести и здоровья. Но глаза его глядели грустно и тревожно, когда он пожимал руку больного. «Ну что же?» — нетерпеливо спросил мистер Кэрисфарт. «Девочка, которую дочерили русские, не та, которую мы ищем. Докончил мистер Кармикел. Она гораздо моложе дочери капитана Кру. Ее зовут Эмилии Кервю. Я видел ее и говорил с нею. Русские дали мне все нужные сведения. И так снова неудач. Рука мистера Керрисфарда безжизненно упала на колени, и он с отчаянием взглянул на своего приятеля. Значит, нужно начинать поиски сначала, сказал он. Вот и все. Садитесь пожалуйста. Мистер Кармикел сел. Он любил этого больного несчастного человека. Сам он обладал таким прекрасным здоровьем и был так счастлив в своей веселой и любящей семье, что не мог не относиться с состраданием к горю и болезни. Если бы в этом доме раздавался хоть один звонкий детский голосок, он не казался бы таким печальным, как теперь. Бедный мистер Кэрис Фарт. Как мучительно должно быть эта постоянная гнетущая мысль о том, что дочь его друга брошена на произвол судьбы и по его вине! Полно — Полно-полно, — сказал мистер Кармикел, — мы найдем ее! «Нужно приняться за поиски немедленно», — взволнованно проговорил мистер Кэрис Фарт. «Не придумали ли вы чего-нибудь?» Мистер Кармикел встал и начал ходить взад и вперед по комнате. «Да, кое-что придумал», — ответил он, — «но не знаю, выйдет ли из этого толк. Мне пришла в голову одна мысль, когда я ехал из Дувра. Какая?» Мы все время искали девочку в парижских школах. Попробуем поискать ее в лондонских. Вот к какому заключению я пришел. В Лондоне много школ, сказал мистер Кэрисфарт. Да и здесь рядом есть школа. С нее мы и начнем, так как она ближе всех, решил мистер Кармикел. В этой школе живет девочка, интересующая меня, сказал мистер Кэрисфарт. Но она не воспитанница, а что-то вроде служанки. Она такая бедная и заброшенная. В эту минуту Рамдас вошел в комнату и почтительно поклонился. Саип, сказал он, подняв свои блестящие черные глаза, — «пришла та самая девочка, которой жалеет Саиб». Обезьяна опять прибежала к ней по крыше, и она принесла ее. Я сказал девочке, чтобы она подождала. Мне пришло в голову, что, может быть, Саибу захочется увидеть ее и поговорить с ней. «Что это за девочка?» спросил мистер Кармикел. «Служанка в соседней школе. Та самая, о которой я только что говорил», ответил мистер Керрисфарт и сказал, обращаясь к Рамдасу. «Да, я желаю ее видеть». Попросите ее сюда. Во время вашего отсутствия, Кармикел, прибавил он, мне было очень тяжело, и время тянулось для меня страшно медленно. Рамдас рассказал мне про эту бедную девочку, про лишение, которое она выносит. И мы придумали сообща очень романический план помочь ей. Но без Рамдаса этот план едва ли удался бы. Сара вошла в комнату, держа в руках обезьяну, которая прижалась к ней и мурлыкала что-то, не имея, по-видимому, ни малейшего желания расстаться с ней. «Ваша обезьяна опять прибежала вчера вечером к моему окну», — сказала Сара. «Я взяла ее к себе, потому что на дворе было очень холодно. Я принесла бы ее еще вчера, если бы не было слишком поздно. Так как вы не здоровы, то я не хотела тревожить вас. Индийский джентльмен с интересом и участием смотрел на нее. Это было очень внимательно с вашей стороны, сказал он. Сара взглянула на Рамдаса, стоявшего около двери. Могу ли отдать обезьяну Ласкару? спросила она. Почему вы знаете, что он Ласкар? Слегка улыбнувшись, спросил, в свою очередь, индийский джентльмен. «Я знаю Ласкаров», — ответила Сара, передавая Рамдасу обезьяну, которой это, по-видимому, было не особенно приятно. «Я родилась в Индии». Мистер Керрисфар вдруг выпрямился, и лицо его так изменилось, что Сара в первую минуту даже испугалась. «Вы родились в Индии?» Воскликнул он. «Пойдите сюда!» И он протянул руку. Сара подошла к нему и остановилась с удивлением, смотря на него. «Что такое с ним?» «Вы живете рядом?» спросил он. «Да, в семинарии мисс Минчин. Но вы не принадлежите к числу воспитанниц?» Грустная улыбка промелькнула на губах Сары. Я и сама не знаю, что я такое. После минутного колебания ответила она. Почему же так? Сначала я поступила в школу как воспитанница, а теперь... Значит, вы были воспитанницей? А теперь... Грустная усмешка снова показалась на губах Сары. А теперь... Я живу на чердаке. «Рядом с судомойкой», — ответила она. «Кухарка посылает меня за покупками, и я делаю все, что она велит мне. Кроме того, я занимаюсь с меньшими воспитанницами». Распросите ее, Кармикел», — сказал мистер Керрисфарт, и откинулся на спинку кресла, как бы почувствовав внезапную слабость. «Я не могу». Мистер Кармикел умел разговаривать с детьми. И Сара заметила это, когда он обратился к ней и ласково спросил. «Итак, сначала вы были воспитанницей, дитя мое. Когда же это было?» «Когда папа привез меня в школу». «А где ваш папа теперь?» «Он умер», — ответила Сара. «Он потерял все свое состояние и не оставил мне ничего. Некому было заботиться обо мне» и платить за меня, мисс Минчин. «Кармикел!» — воскликнул индийский джентльмен. «Кармикел!» «Не пугайте ее!» — шепнул ему мистер Кармикел, и, снова обратившись к Саре, сказал. «И тогда вам дали комнату на чердаке и сделали вас служанкой». «Некому было заботиться обо мне», — повторила Сара. «Я осталась одна на свете». От чего потерял ваш отец свое состояние?» Вдруг спросил индийский джентльмен. «Он не сам потерял его», ответила Сара, удивленная этими расспросами. «У него был друг, которого он любил, очень любил. Этому другу он и отдал свои деньги. Он слишком верил своему другу. Но ведь его друг, может быть, и не хотел разорять его» прерывающимся от волнения голосом, сказал индийский джентльмен. «Это могло случиться не по его вине!» Сара не знала, как сурово звучал ее голос, когда она заговорила. «Если бы она знала это, то, может быть, постаралась бы смягчить его ради индийского джентльмена?» «Для моего папы это было все равно», — ответила она. Горе убило его. Как звали вашего папу? спросил индийский джентльмен. Ральф Кру, ответила Сара. Капитан Кру. Он умер в Индии. По бледному лицу больного пробежала судорога. Рамдас бросился к нему. Кармикел задыхаясь, проговорил мистер Кэррисфарт. «Это она! Та девочка!» Рамдас налил в рюмку капель и поднес ее к губам своего господина. Сара дрожала от страха. Ей казалось, что индийский джентльмен умирает. «Какая я девочка!» — пробормотала она. «Мистер Кэррисфарт был другом вашего покойного отца» сказал мистер Кармикел. «Не пугайтесь. Вот уже два года, как мы разыскиваем вас!» Сара приложила руку к колбу, и губы ее задрожали. «А я была все время у мисс Минчин», проговорила она, как во сне. «Тут же рядом, по ту сторону, той самой стены». Объяснение. Добрая, хорошенькая мисс Кармикел рассеяла недоумение Сары. За ней тотчас же послали, и она, обняв Сару, рассказала ей все. Неожиданное открытие так взволновало больного, что им вдруг овладела страшная слабость. Решили, что Саре следует уйти на время в другую комнату. Я боюсь потерять ее из виду даже на минуту, Кармикел, чуть слышно проговорил мистер Кэррис Я побуду с нею, сказала Дженнет, а потом придет мама. И Дженнет увела Сару. Мы так рады, что вы нашлись, сказала она. Вы не можете себе представить, как мы рады. Дональд стоял, засунув руки в карманы, и несколько сконфуженно смотрел на Сару. «Если бы я спросил ваше имя, когда давал вам мой сикспенс», — сказал он, «вы ответили бы мне, что вас зовут Сара Кру, и вас тотчас бы нашли». Затем пришла миссис Кармикел, радостная и взволнованная. Она обняла Сару и поцеловала ее. «Вы, конечно, очень удивлены, мое бедное дитя», — начала она. «Я сейчас объясню вам все». Скажите мне сначала, — прошептала Сара, показывая на затворенную дверь библиотеки, — неужели бесчестным другом моего папы был он? Неужели он? Миссис Кармикел заплакала и снова поцеловала ее. Ей казалось, что Сару нужно целовать почаще, потому что ее очень давно не целовал никто. Мистер Кэрисфарт. «Не был бесчестным, моя дорогая», — ответила она. «И деньги вашего отца остались целы. Мистер Кэрисфард только думал, что они пропали. А так как он очень любил вашего папу, то мысль, что он довел его до разорения, очень сильно подействовала на него. Он заболел воспалением мозга, на время потерял рассудок и чуть не умер. А когда он немножко поправился, ваш папа уж умер». И мистер Кэррисфорд не знал, где я, — прошептала Сара, — а я была так близко. Ее особенно поражало то, что она была так близко. Мистер керрисфорд думал, что папа отвез вас в Париж и отдал в одну из тамошних школ, — пояснила миссис Кармикел, — и все время искал вас там. Много раз видел он, как вы проходили мимо его дома, такая грустная и измученная, но ему и в голову не приходило, что вы — дочь его друга. Ваше положение тронуло его, и он захотел сделать вас счастливее. Рамдас по его поручению влезал к вам в окно и приносил вам разные вещи. Сара вздрогнула от радости, и лицо ее просияло. — Так значит, их приносил Рамдас? — воскликнула она. — Мистер Кэрисфорд поручил это Рамдасу и изменил все кругом меня, как по волшебству. — Да, моя дорогая, он очень добр и принял в вас участие ради пропавшей дочери его друга. Дверь отворилась, и вошел мистер Кармикел. Мистер Кэрисфорд оправился и желает видеть вас. — сказал он Саре. Сара с сияющим лицом вошла в библиотеку и остановилась около кресла мистера Керрисфарда, прижав руки к груди. — Это вы заботились обо мне, — взволнованно проговорила она, — и присылали мне разные хорошенькие вещи. — Да, мое бедное дитя, — ответил мистер Керрисфард. Он смотрел на нее с такой же любовью, как когда-то смотрел отец. И Сара опустилась перед ним на колени, как часто становилась перед отцом, когда они жили вместе и горячо любили друг друга. «Значит, мой друг, это вы!» воскликнула она и, прижав губы к его руке, несколько раз поцеловала ее. Недели через три или через месяц мистер Кэрри Сварт выздоровеет, и будет совсем другим человеком, — шепнул мистер Кармикел своей жене. — Посмотри на него. И на самом деле мистер фарт казался уже не таким слабым и больным, как прежде. Теперь у него была маленькая хозяюшка, и ему приходилось о многом подумать и позаботиться. Прежде всего нужно было покончить с мисс Минчин. С ней нужно повидаться и уведомить ее о перемене, произошедшей в судьбе ее воспитанницы. «Сара не вернется в семинарию. Мистер Кэрисфар твердо решил это. Она останется у него в доме. Мистер Кармикел сходит к мисс Минчен и объяснится с ней». «Я рада, что мне не нужно возвращаться к мисс Минчен, сказала Сара. «Она очень рассердится». Она не любит меня, хотя, может быть, виновата в этом я сама, потому что тоже не люблю ее. Но мис Минчин избавила мистера Кармикела от труда и пришла сама за своей воспитанницей. Ей зачем-то понадобилась Сара, но когда она велела позвать ее, ей сказали, что той нет дома. Одна из служанок видела, как Сара, держа что-то под кофточкой, вышла из дому и отправилась к индийскому джентльмену. «Что это значит?» — воскликнула мисс Минчин, обращаясь к сестре. «Не знаю, сестра», — ответила Амелия. «Может быть, она познакомилась с ним, потому что он тоже жил в Индии». «От нее можно ожидать этого», — сказала мисс Минчин. Должно быть, она постаралась добиться его сочувствия каким-нибудь неприличным образом и втерлась к нему в дом. Она вошла к нему уже два часа тому назад. Я не могу допустить такой вольности. Я пойду сама, разузнаю все и извинюсь за ее вторжение. Сара сидела на скамеечке около кресла мистера Фарда. Когда Рамдас вошел, и доложил о приходе мисс Минчин. Сара невольно встала и побледнела. Но мистер Кэррисфард заметил, что она была спокойна и не казалась испуганной. Мисс Минчин со строгим, величественным видом вошла в комнату. «Мне очень жаль, что я принуждена беспокоить вас, мистер Кэррисфард». Вежливо Хотя довольно сурово, сказала она, но я должна объясниться с вами. Я мис Минчин, содержательница женской семинарии, и живу рядом с вами. Мистер Кэрисфарт молча смотрел на нее с минуту. Итак, вы мис минчен сказал он. Да, сэр. Вы пришли как раз вовремя, продолжал мистер Кэррисфарт. Мой поверенный, мистер Кармикел, только что собирался идти к вам. Мистер Кармикел поклонился, а мисс Минчин, взглянув на него, с изумлением посмотрела на мистера Кэрисфарда. «Ваш поверенный?» — сказала она. «Зачем же?» «Я пришла к вам, потому что это предписывал мой долг. Сейчас только узнала я, что одна из моих воспитанниц живущая у меня из милости, осмелилась явиться к вам. И я сочла нужным объяснить вам, что это было сделано без моего ведома. «Идите, чью же, минуту домой!» С негодованием сказала она, обратившись к Саре. «Вы будете строго наказаны. Ступайте домой!» Мистер Керрисфард притянул Сару поближе к себе и погладил ее руку. «Она не пойдет», — сказал он. Мисс Минчин была так поражена, что едва устояла на ногах. «Не пойдет?» — повторила она. «Да», — сказал мистер Кэрисфарт. «Она не пойдет домой, если вы так называете вашу школу. Теперь ее дом будет у меня». «У вас, сэр?» с изумлением проговорила мисс Минчин. «У вас?» «Кармикел», сказал мистер Кэрис Фарт, «Будьте добры. Объясните все, мисс Минчин, и по возможности покороче». Он заставил Сару снова сесть на скамеечку и взял ее руки в свои. Так всегда делал ее пап Попросив Мисс Минчин садится, мистер Кармикел приступил к объяснению и заговорил спокойным, уверенным тоном человека, основательно знающего дело и убежденного в его законности. Мисс Минчин, как женщина практичная, тоже к своему величайшему сожалению убедилась в этом. Мистер Кейрисфард сударыня», — сказал мистер Кармикел был близким другом покойного капитана Кру. Они были партнерами в одном громадном предприятии. Состояние капитана Кру, которое считали погибшим, не только не погибло, но еще увеличилось и находится в настоящее время у мистера Керрисфарда. «Состояние?» — воскликнула мисс Минчин, побледнев. «Состояние Сары?» «Да, состояние Сары», — холодно сказал мистер Кармикел. «Благодаря некоторым обстоятельствам оно значительно увеличилось. Алмазные россыпи вполне оправдали возлагавшиеся на них надежды». «Алмазные россыпи!» — задыхаясь, проговорила мисс Минчин. «Какая неожиданность!» Какой страшный удар! Никогда в жизни не случалось с ней ничего подобного. Совершенно верно. Алмазные россыпи, подтвердил мистер Кармикел и прибавил с легкой неделовой усмешкой. Немногие принцессы обладают таким состоянием, какой будет принадлежать воспитаннице Живущую вас из милости, мисс Минчин. Мистер Кэррисфарт искал ее около двух лет. Наконец, ему удалось найти ее, и она останется у него. Но мисс Минчин не хотела сдаваться и попробовала вернуть то, чего лишилась по своей же вине. «Я приютила Сару после смерти ее отца», — сказала она. «Без меня она умерла бы с голоду на улице». Слова ее возмутили мистера Кэрис Фарда. «Она умерла бы там с большим комфортом, чем у вас на чердаке», — сказал он. «Капитан Кру оставил ее на моем попечении», — настаивала мисс Минчин. «Она должна вернуться ко мне, чтобы докончить свое образование. Закон будет за меня». «Полноте, полноте, мисс Минчин», — вмешался мистер Кармикел. Закон никогда не будет на вашей стороне. Но если сама Сара пожелает вернуться к вам, то мистер Керрисфарт, наверное, не будет противиться этому. Все зависит от Сары. В таком случае я обращусь к Саре, — воскликнула мисс Минчин. Я, конечно... «Не баловала вас, — сказала она ей, — но вы знаете, что ваш папа был очень доволен вашими успехами, и я всегда любила вас!» Сара спокойно взглянула на нее. «Неужели? — мисс Минчин сказала она. Я не знала этого». Мисс Минчин слегка покраснела и выпрямилась. «А вам следовало бы знать, — сказала она, — Впрочем, дети, к сожалению, никогда не понимают своей пользы. Я и Амелия всегда считали вас самой умной и способной из всех наших воспитанниц. Неужели вы поступите против желания вашего покойного папы и не вернетесь со мной домой?» Сара сделала шаг вперед и остановилась, молча смотря на мисс Минчин. Она вспомнила тот день, когда ей объявили, что она осталась одна на свете, и некому позаботиться о ней, что у нее нет ни дома, ни близких. Она вспомнила, как сидела по вечерам у себя на чердаке, озябшая и голодная. Сидела одна, если не считать Эмили и Мельхиседека. «Вы знаете, почему я не пойду с вами, мисс Минчин?» — ответила она, пристально смотря на нее. — Вы сами хорошо знаете это. Суровое лицо мисс Минчин вспыхнуло, как огонь. — Не забудьте, что в таком случае вы никогда не увидитесь со своими подругами, — сказала она. — Я позабочусь, чтобы Эрмингарда и Лотти... Мистер Кармикел вежливо, но решительно прервал ее прошу извинения сказал он вы ошибаетесь сара будет видаться со всеми с кем пожелает родные подруг мисс кру без сомнения позволит им навещать ее в доме ее опекуна мистер Керрис фарт устроит это мисс минчин пришлось уступить другого выхода у нее не было она поняла это и встала Уж лучше бы у Сары был вспыльчивый дядя-холостяк, который мог обидеться за то, что с его племянницей обращались дурно. Да, подруги будут, конечно, приходить к Сары, А если мистер Керрисфард станет рассказывать их родным, как плохо жилось у нее с Саре, то ей самой грозит много неприятного. «Вы берете на себя нелегкую задачу, мистер Кэрис Фарт, сказала мисс Минчена, дядя к двери. «Вы сами скоро убедитесь в этом. Сара Кру — неправдивая и неблагодарная девочка. Теперь вы, наверное, опять воображаете себя принцессой», — обратилась она к ней. Сара опустила глаза и слегка покраснела. Это была ее любимая фантазия, и ей казалось, что чужим, хотя и очень хорошим людям, будет трудно понять ее сразу. «Я старалась держать себя так», — тихо проговорила она, — «даже когда зябла и голодала». «Но теперь...» «Вам уже не придется стараться!» – с кислой усмешкой сказала мисс Минчин и вышла из комнаты. Вернувшись домой, мисс Минчин пошла в свою гостиную и послала за мисс Амелией. Она сидела, запершись с ней довольно долго, и бедной мисс Амелии пришлось вынести в это время много тяжелого – Она несколько раз проливала слезы и терла глаза платком. Одно ее замечание так рассердило мисс Минчин, что она чуть не ударила ее, но закончилось это таинственное совещание неожиданным образом. «Я не так умна, как ты, сестра», — сказала мисс Амелия, «и никогда не решалась вмешиваться в твои распоряжения, боясь рассердить тебя». Но если бы я была посмелее, то это, пожалуй, было бы лучше и для школы, и для нас обеих. Много раз приходило мне в голову, что ты слишком строга с Сарой Кру, и что тебе следовало бы позаботиться о более удобном помещении и более приличном костюме для нее. Я знаю, что она работала слишком много, и знаю, что она голодала. «Как смеешь ты говорить подобные вещи?» — воскликнула мисс Минчин. «Не знаю, как я смею», — ответила мисс Амелия. «Но раз уж я начала, то хочу кончить, что бы после этого не случилось со мною». «Сара Кру — умная и хорошая девочка. Она отплатила бы тебе за малейшее внимание и заботу о ней. Но ты обращалась с ней жестоко. Она была слишком умна для тебя, и потому ты не любила ее». «Сара Кру видела нас обеих насквозь!» «Амелия!» Задыхаясь от гнева, воскликнула мисс Менчин. Она с такой злобой глядела на сестру, как будто собиралась дать ей пощечину и сорвать с нее чепец, как не раз проделывала с Бекки. Но мисс Амелия была слишком возбуждена, чтобы думать о последствии. «Да, видела! Видела!» — крикнула она. — Сара Кру видела нас обеих насквозь. Она знала, что ты злая, жестокая женщина, а я слабохарактерная дура, и понимала, насколько низкие и коростолюбивы мы обе. Мы ползали перед ней на коленях, когда она была богата, и сделали из нее служанку, когда она потеряла состояние. А сама она держала себя как принцесса, хоть и была нищая, да, как принцесса, как принцесса. И мисс Амелия, истерически захохотав, начала качаться из стороны в сторону и плакать, и смеяться в одно и то же время. Мисс Минчин с ужасом глядела на нее. — А теперь ты лишилась своей лучшей воспитанницы! — дико крикнула мисс Амелия. Она со своими деньгами поступит в другую школу. И если она станет рассказывать, как дурно обращались с ней у нас, то всех наших воспитанниц возьмут, и мы разоримся. Да и по делам. В особенности стоило бы этого ты, потому что ты бессердечная женщина. Мария Менчин, ты злая, жестокая, себелюбивая женщина. И она начала так взризгивать, кричать и задыхаться, что мисс Минчин принуждена была отпаивать ее водой и давать ей нюхать спирт, оставив безнаказанной ее неслыханную дерзость. С этих пор мисс Минчин стала немножко побаиваться своей сестры. Мисс Амелия казалась глупой, но была, очевидно, не настолько глупа, как казалось и она могла при случае высказывать истины, которые было очень неприятно выслушивать. Вечером после ужина, когда все воспитанницы сидели, как всегда, около камина в классе, вошла Эрмингарда с письмом в руке. На ее круглом лице было какое-то странное выражение. Видно было, что она очень рада чему-то, но, кажется, еще больше удивлена. «Что такое случилось?» — закричало сразу несколько голосов. «Не узнала ли ты чего-нибудь о суматохе, которая была у мисс Минчин?» — с любопытством спросила Лавиния. «С мис Амелией было что-то вроде истерики, и она должна была лечь в постель». «Я только что получила письмо от Сары», — объявила Эрмингарда, протягивая руку с письмом, чтобы показать, какое оно длинное. Она говорила медленно, как будто еще не успела опомниться от изумления. «От Сары?» — воскликнули все. «Где она?» — спросила Джесси. «Рядом с нами, у индийского джентльмена». Все так же медленно проговорила Эрмингарда. «Где? Где ее прогнали? Мисс Минчин знает об этом. А оттого вот и была суматоха». «Что она пишет? Рассказывай скорее!» Вопросы так и сыпались со всех сторон. А Лотти заплакала. «Алмазные россыпи были», — ответила Эрмингарда. «Они были!» И, заметив, что все смотрят на нее с недоумением, широко открыв глаза и розину рты, прибавила в пояснение. «Они были настоящие!» Тут вышла ошибка. Что-то такое случилось, почему мистер Кэрисфард подумал, что он сам и капитан Кру разорились. «Кто такой мистер Кэрисфард?» — спросила Джесси. «Индийский джентльмен». Капитан Кру думал тоже и из-за этого умер. А у мистера Кэрисфарда сделалось воспаление мозга, Он в бреду убежал из дому и чуть не умер. Он не знал, где Сара, и все время искал ее. А в россыпях оказались миллионы миллионов алмазов, и половина их принадлежит Саре. Они принадлежали ей в то время, как она жила на чердаке, исполняла приказания кухарки, а Мельхиседек был ее единственным другом. Мистер Керрисфарт узнал сегодня, что Сара дочь его друга, и оставил ее у себя в доме. Она не вернется в школу. И будет теперь еще больше, чем прежде, похожа на принцессу. В сто тысяч раз больше. А сегодня я пойду к ней в гости. Вот. Даже самой мисс Минчин едва ли удалось бы прекратить поднявшийся затем шум и гам. Она не пробовала, несмотря на то, что слышала шум. Мисс Минчин знала, что новость какими-то таинственными путями уже успела проникнуть сквозь стены, и что все воспитанницы и все служанки будут толковать о ней, ложась в постель. Девочки, поняв, что в этот вечер можно нарушать безнаказанно все школьные правила, сидели около камина чуть ли не до полуночи, оживленно болтая и обсуждая во всех подробностях неожиданное событие. Эрмингарде пришлось несколько раз читать вслух полученное письмо, в котором рассказывалась такая же удивительная история, как те, которые придумывала Сара. А то, что действующими лицами в ней была сама Сара и таинственный индийский джентльмен делал ее еще интереснее. Бекки, тоже узнавшая поразительную новость, ускользнула к себе на чердак раньше обыкновенного. Ей хотелось уйти от служанок и взглянуть в последний раз на волшебную комнату. Не может быть, чтобы все хорошенькие вещи, которые были в ней, оставили мисс Минчин. Их, наверное, унесут, и чердак станет опять таким же безобразным, как прежде. Несмотря на то, что Бекки была рада за Сару, У нее навернулись слезы на глаза и поднялся какой-то клубок в горле, когда она взошла на лестницу. Не будет ни ужина, ни принцессы, которая сидела каждый вечер у пылающего камина и читала или рассказывала что-нибудь. Сдерживая рыдание, Бекки отворила дверь в комнату Сары и вскрикнула от удивления. На столе горела лампа, камин был затоплен, ужин стоял на столе. А около него стоял Рамдас и с улыбкой смотрел на изумленное лицо Бекки. «Мисс Саиб позаботилась о вас», — сказал он. «Она рассказала Саибу все. На подносе лежит письмо, которое она написала вам. Из него вы узнаете все, что случилось с нею. Ей не хотелось, чтобы вы легли спать с горем на душе. Саиб зовет вас к себе. Приходите к нему завтра утром. Вы будете горничной». Мисси Саиб, ночью, я унесу все из этой комнаты. Сказав это, Рандас простился с Бекки и проскользнул в окно так ловко и неслышно, что Бекки поняла, как легко ему было приносить вещи в комнату Сары Анна. Никогда прежде не бывало такого веселья в детской комнате большой семьи, как теперь. Дети никак не ожидали, какое большое удовольствие доставит им знакомство с бедной девочкой, но не нищей. Уже одни ее страдания и приключения делали ее драгоценным приобретением. Они не могли наслушаться ее рассказов. Когда сидишь у огонька в большой ярко освещенной комнате, очень приятно слушать, как холодно бывало на чердаке. Но нужно заметить, что и сам чердак казался детям восхитительным благодаря мельхиседеку, воробьям и тому, что можно увидать, вскарабкавшись на стол и просунув голову в окно. Больше всего дети любили слушать про пир на чердаке, и про то, как исполнилась мечта Сары, и комнатка ее стала совершенно такой, как ей хотелось. В первый раз Сара рассказала им про чудесное превращение своей комнаты на другой день, после того, как пришла к мистеру Керрисфарду. Дети мистера Кармикела пили у нее чай, а потом уселись на ковре перед камином, и она начала рассказывать. Мистер Керрисварт смотрел на нее и внимательно слушал. Кончив, Сара взглянула на него и положила ему руку на колени. «Но я рассказала все, что знаю», — сказала она. «Теперь ваша очередь, дядя там». Мистер керрисварт желал, чтобы она называла его так. «Расскажите то, чего я не знаю. Как могли вы изменить все в моей комнате словно по волшебству?» и мистер Керрисфарт рассказал, как Рамдас, желая развлечь его, грустного и больного, часто описывал ему прохожих. Одна девочка проходила мимо дома чаще других. Он заинтересовался ею. Она, по-видимому, была одних лет с девочкой, о которой он постоянно думал, и, кроме того, ей жилось плохо. Рамдас был у нее раз, когда к ней убежала обезьяна, и описал ему ее бедную комнатку, но прибавил, что сама девочка совсем не похожа на служанку. Часто потом пробирался Рамдас по крыше к ее окну и мало помалу узнал всю ее жизнь. Ему первому пришла в голову мысль скрасить, насколько возможно, жизнь незнакомой девочки. По крыше было очень легко добраться до ее окна. «Саиб», — сказал он раз, — Не затопит ли мне камин в комнате девочки, когда ее не будет дома? Когда она вернется, то подумает, что это сделал волшебник. Мысль эта показалась мистеру Керрис Фарду такой заманчивой, что грустное лицо его просветлело, и он улыбнулся. А Рамдас был в таком восторге от своей выдумки, что не ограничился одним камином и стал придумывать, как можно украсить комнату Сары. По его мнению, устроить это было очень легко. И так они приступили к приготовлению, которое заняли несколько дней, и дни эти прошли быстро и незаметно. В тот вечер, когда на чердаке устраивался так неудачно закончившийся пир, в комнате Рамдаса уже лежало все, что нужно было перенести к сари и он с нетерпением ждал, когда можно будет приступить к делу. Секретарь мистера Фарда вызвался помогать ему и ждал вместе с ним. Рамдас лежал на крыше около самого окна Сары, когда вошла мисс Минчен и пир кончился, не успев начаться. Когда Сара заснула, он пробрался к ней в комнату с потайным фонарем и стал расставлять вещи, которые секретарь, стоявший на крыше, передавал ему в окно. А каждый раз Когда Сара делала легкое движение во сне, Рамдас закрывал фонарь и ложился на пол. Дети с восхищением слушали рассказ мистера Фарда и без конца задавали ему вопросы, желая узнать все самые мельчайшие подробности. «Как я рада!» — сказала Сара, что моим волшебником были вы! Сара и ее опекун Скоро стали большими друзьями. Предсказание мистера Карми Кармикела исполнилось. Не прошло и месяца, как мистер Фар так поправился, что его трудно было узнать. У него нашлась цель и интерес в жизни. Ему было о ком заботиться, и богатство уже не казалось ему бременем. Сара называла его, шутя, волшебником, Ему было так приятно доставлять ей удовольствие, что он постоянно делал ей маленькие сюрпризы. То в ее комнате неожиданно появлялись чудные цветы, то какие-нибудь хорошенькие вещицы находились у нее под подушкой. А раз, когда она сидела с мистером Кэрис Фардом библиотеки, ей послышалось, что кто-то царапает в дверь. Она отворила ее и в комнату вошла великолепная собака в серебряном ошейнике. Сару часто навещали дети мистера Кармикела, Эрмингарда и Лотти, и тогда время проходило очень весело. Но те вечера, которые она и мистер Керрисфарт проводили вдвоем и читали или разговаривали, имели для них особую прелесть — Раз, сидя в библиотеке, мистер Кэрис Фарт, подняв глаза от книги, увидел, что Сара задумчиво смотрит на огонь. «Что ты представляешь себе, Сара?» — спросил он. «Я думала о том ужасном дне», — ответила Сара, взглянув на него, «когда я была очень голодна и видела бедную девочку. Ты часто бывала голодна, дитя мое». — грустно сказал мистер Кэрисфард. — Про какой же день ты говорила? — Я, кажется, еще не рассказывала вам об этом, — сказала Сара. — Это случилось в тот самый день, как волшебник украсил мою комнату. И она рассказала мистеру Кэрисфарду, как нашла в грязи монету в четыре пенсы и как, идя в булочную за горячими лепешками, увидала девочку, которая была еще голоднее ее. Она рассказала это очень просто и коротко, но, тем не менее, мистер Керрисфарт заслонил глаза рукою и стал смотреть вниз на ковер. «Когда я вспомнила это, мне пришла в голову очень хорошая мысль», прибавила Сара, кончив свой рассказ. «Мне очень хотелось бы сделать кое-что». «Что же это такое?» — тихо спросил мистер Керрисфарт. Вы можете делать все, что вам угодно, принцесса. Вы говорили, что у меня много денег, — нерешительно сказала Сара. И я думала, мне хотелось бы повидаться с хозяйкой этой булочной, миссис Браун, и попросить ее, чтобы она, в особенности в дурную погоду, давала хлеба и горячих лепешек бедным голодным детям, когда они подойдут к ее окну или сядут на ступеньки около ее двери а по счетам буду платить я. Можно мне сделать это?» «Ты сделаешь это завтра же утром», — решил мистер Кэрисфарт. «Благодарю вас», — сказала Сара. «Мне самой приходилось голодать, и я знаю, как это мучительно. А еще хуже тем, кто не может представить себе ничего хорошего и хоть на время забыть о голоде». «Постарайся не вспоминать об этих ужасных днях, моя дорогая». — сказал мистер Кэрис Фард, Сядь около меня на скамеечку и помни только одно, что ты принцесса. — И что я могу давать бедным хлеб и лепешки, — улыбаясь, — сказала Сара. Она села на скамеечку около индийского джентльмена. Мистеру Кэрис фарду нравилось, когда она называла его так, а он притянул ее поближе, и, положив ее темную головку к себе на колени, стал гладить ее волосы. На следующее утро мисс Минчин, стоя у окна, увидела сцену, не доставившую ей большого удовольствия. У подъезда соседнего дома стояла карета. Дверь отворилась, и из дома вышли мистер Керрисфарт и закутанная в дорогие меха Сара а за Сарой шла Бекки, вид который подействовал на мисс Минчин самым раздражающим образом. Бекки всегда провожала свою маленькую госпожу до экипажа и несла ее вещи. Теперь у Бекки было кругленькое румяное лицо. Лошади тронулись, и скоро карета пропала из виду. Через некоторое время она остановилась около знакомой Саре Булышной. В эту самую минуту миссис Браун, как и в тот раз, когда Сара нашла четырёхпенсовую монету, ставила на окно поднос с горячими лепешками. Сара вошла в булочную. Миссис Браун оставила лепешки и подошла к прилавку. Она пристально посмотрела на Сару, и ее добродушное лицо просияло. — А ведь я вижу вас не в первый раз, мисс, — сказала она. — Только... — Только... — Да, я была у вас, миссис Браун, — ответила Сара. — Вы дали мне шесть лепешек на четыре пенса, и... — А вы отдали пять из них, нищие девочки! — прервала ее миссис Браун. — Мне было так жаль, что я узнала об этом уже после того, как вы ушли. — Прошу извинения, сэр, — сказала она мистеру Керрис Фарду, Но немногие дети поступили бы так. Я часто думала об этом. — Простите мою вольность, мисс, — прибавила она, снова обращаясь к Саре. — Мне кажется, что вы очень поздоровели, и жизнь ваша изменилась к лучшему с тех пор, с тех пор, да. Теперь мне живется хорошо, и я очень счастлива, — ответила Сара. — А у меня есть к вам просьба, миссис Браун. — Ко мне? — воскликнула, улыбнувшись, миссис Браун. — Господи помилуй, чем же я могу услужить вам, мисс? Сара облокотилась на прилавок и рассказала ей свой план относительно голодных детей, холодной погоды и горячих лепешек. «Господи!» — воскликнула миссис Браун, когда Сара кончила. «Да это доставит мне большое удовольствие, мисс! Я живу своим трудом и не могу сделать многого, а кругом столько нужды!» «Но с того дождливого дня...» Я часто, вспоминая вас, кормила бедных голодных детей. Вы так измокли и озябли в тот день, и были так голодны, а между тем отдали свои горячие лепешки, как будто были принцессой. Мистер Керри Сварт невольно улыбнулся. Улыбнулась и Сара, вспомнив, что думала, отдавая лепешки нищей. «Девочка была очень голодна», — сказала она. Она была... «Голоднее меня!» «Она умирала с голоду», — сказала миссис Браун. «Часто рассказывала она мне, как сидела около моей двери, измокшая, усталая и совсем ослабевшая от голода». «Значит, вы видели ее с тех пор?» — воскликнула Сара. «Вы знаете, где она?» «Знаю», — улыбнувшись еще добродушнее, ответила миссис Браун. Она уже с месяц живет у меня. Она оказалась славной девочкой и отлично помогает мне и в булочной, и в кухне. Миссис Браун вошла в маленькую заднюю комнату и через минуту вернулась вместе с девочкой. Да, это была та самая нищая. Но теперь она была чистой и хорошо одета и, по-видимому, уже давно не голодала. Она сейчас же узнала Сару и стояла, смотря на нее, как будто не могла наглядеться. «Когда вы ушли, мисс, я позвала ее к себе», — объяснила миссис Браун, и сказала ей, что она может приходить ко мне, когда будет голодна, что я накормлю ее, а она поможет мне в хозяйстве. Она стала приходить часто, и оказалась такой хорошей девочкой, что я полюбила ее и взяла ее к себе. Ее зовут Анной. Девочки стояли некоторое время, смотря друг на друга. Потом Сара вынула руку из муфты и протянула ее Анне, а та взяла и крепко пожала ее. «Я так рада за вас», — сказала Сара. «И мне сейчас пришла в голову одна мысль. Может быть, миссис Браун позволит вам давать хлеб и лепешки бедным детям? Это, наверное, доставит вам удовольствие, потому что вы знаете по себе, как ужасно голодать. — Да, мисс, — ответила Анна. Несмотря на такой короткий ответ, Сара почувствовала, что Анна поняла ее, и Анна не прибавила ничего больше. Она только не спуская глаз, смотрела на Сару, когда та выходила из булочной и садилась в карету.